Глава седьмая. Может, сходим прогуляться? неуверенно предложил Антуан Арк, дрожащей рукой поправляя рыжую шевелюру. Остальные одногруппники посмотрели на него со смесью раздражения и уважения. Только что закончился восьмой урок, после которого мне лично хотелось одного лечь и уснуть на 3 дня минимум. Но в отличие от остальных ребят, имевших возможность передышки, Я должна была следовать на дополнительное занятие. Вспомнив недобрым словом Альрика Бейда, из-за которого и пришлось записаться на лекции по вымершим животным, я попрощалась и отправилась получать новые знания. Вообще-то, если быть совсем откровенной, хотелось сесть подальше и без совести наподремать, поэтому и пришла немного раньше нужного времени. Аудиторию под лекции профессора Ханны Жуфт А вела их та самая старушка, что принимала у меня вступительный экзамен. Выделили большую, а вот учеников на местах оказалось не так много. Я решила спрятаться за самым широкоплечим парнишкой на третьем ряду, но дойдя до учительского стола, чтобы отметить со в списке присутствующих, увидела большую потрепанную временем книгу, раскрытую на содержании. И все бы ничего, но от сборника разило защитной магией. Значит, он был действительно старым и важным. Мне стало интересно. Приблизившись, решилась провести над книгой рукой. Ничего. Магия чувствовала, что я не собираюсь причинять фолианту вреда, и пропускала меня. Тогда мои руки вновь потянулись вперёд. В голове появился вопрос: найду ли в сборнике животных, которых создавали вместе с профессором Дипсом недавно? Взгляд скользнул по названиям, Неожиданно зацепившись за кое-что знакомое, Драциферс, прочлаешь опытом, после чего, будто заворожённый, осторожно присела на стул и, придвинув к себе книгу, принялась искать нужную страницу. Та быстро нашлась. Светки священного древа чёрными круглыми глазами на меня смотрело очень забавное оно, Драциферс. По его хитрой рыжей мордочке я как-то сразу поняла, что характер у животного был очень непростым. Я улыбнулась и посмотрела правее, сопоставив указанные там параметры дроциферса. Судя по описанию роста и веса, вытянутое, покрытое рыжим мехом в чёрную полоску тельца могло поместиться на двух моих ладонях. Свисали бы только пушистый, будто лисий хвост с белым кончиком и длинные, как у зайца, уши. Задние конечности дроциферса выглядели длиннее передних и напоминали беличье. А пузо было белое, как и нижняя часть мордочки. В целом животное напоминало смесь белки и лисы и зайца и выглядело весьма симпатично. Налюбовавшись на него, я вновь перевела взгляд на текст и принялась тихо читать. Строили свои жилища лишь вблизи священного древа, ибо питаются чем угодно, но настоящую сытость испытывают только поглотив несколько листьев Аврортиуса необыкновенного. Драциферсы были способны поглощать боль того, кого считали достойным, избавлять избранного от негатива, подвергая при этом состоянию лёгкой эйфории. Подозревалось наличие ментальной магии. В случае опасности драциферсы исторгали отвратительный запах для отпугивания врагов, также могли подражать человеческим звукам. Существует предположение, что эти славные животные умели телепортироваться. Расстояние и скорость перемещения остались неизвестными. О, вижу, вас заинтересовали эти рыжие хищники, раздался голос у меня над головой. Я вздрогнула и подняла полный раскаяния взгляд на профессора Жуфт. Простите, попросила я, поднимаясь. Увидела в содержании название животного и не удержалась, заглянула. Старушка благосклонно улыбнулась и уточнила: "А откуда название вам знакомо? Явос создаю иллюзорную ветку священного древа". пояснила, уступая законное место преподавателю, и видела в ботаническом саду краткую информацию об этом зверке. "Да-да, действительно, дродциферсы частенько селились на тех деревьях", припомнила старушка, поглаживая морщинистой ладонью открытый учебник. В страничке того пустили небольшую волну в ответ, будто ластились к хозяйке. "Больше 100 лет назад даже в саду нашей академии росло несколько аврортиусов". Но вы они погибли от бордовой тли. Спасти их не удалось. А немногие позже исчезли дроциферсы, неспособные прокормиться без этого дерева. Так печально. У нас в музее, к слову, сохранилось чучело дроциферса. Можете посмотреть, вдруг однажды захотите создать и его иллюзию? Правда? Я благодарно улыбнулась. Спасибо большое. Действительно любопытно. Ну что ж, А теперь садитесь, начнём урок. Я помялась и быстро заняла место на первом ряду. Возвращаясь в свою комнату тем вечером, я вновь думала только о том, как бы поскорее уснуть. Учёба на экспериментальном факультете выматывала сильнее, чем любые тренировки боевого факультета. В двери обнаружилась зачарованная записка от Хакана. Наведя на неё заклинание озвучки, я вошла в комнату. И поморщилась, прислушиваясь к обвинительным интонациям в голосе брата. Тебя, как всегда, нет на месте, а ведь нам нужно поговорить. Завтра будет бал в честь начала учебного года, Кая. Сам по себе праздник одно название, но после официальной части парни обычно перебираются в женское общежитие и продолжают отмечать. Поэтому нужно решить, как быть. Найди меня, поговорим, и без фокусов, Кая. Я закатила глаза к потолку. Без фокуса в Кае, повторила кривиогубы. А он-то какой покровительственный. Хм. Быстро раздевшись, взглянула на часы и, поняв, что и 2, и 2 успеваю сходить в душ до комендантского часа, убежала смывать тяжесть этого дня. Вернулась ровно к 10 и переодевшись в любимую ночную сорочку, упала в кровать почти без чувств. Однако, уже пребывая на грани сна и яви, услышала тихий стук и ругательство. Я распахнула глаза раньше, чем поняла, зачем сделала это, и обмерла, потому что теперь точно поняла, кто-то осторожно прикрыл ставни моего окна. И это не было сном. Я прислушалась. Незваный гость передвигался по комнате практически бесшумно. Дверь он открыл тоже с лёгкостью. Щелчок от замка приглушил магией. Да и потом ни одна петля не скрипнула. Только мелькнул светловолосый затылок, и всё окончательно стихло, будто и не было ничего. Алерик Бэйт вышел, а я села в постели. "Вот мерзавец", пробормотала я, обалдело глядя на закрытую дверь. "Сделал, значит, мне защиту от всех, только не от себя. И теперь бродит тут, словно у меня проходной двор, а не комната честной девушки. Сон словно рукой смело". Я ступила босыми ногами на холодный пол и ринулась к двери, провернула замок, заперто, как и было. А в голове воображение уже подкидывало картины того, как блондин, добравшись до комнаты своей рыжей подружки, смеётся над моей глупостью и целует её, горячо, страстно, так что она снова шепчет о том, как сгорает в его объятиях. Щеки опалило жаром. "Негодяй", воскликнула мотнув головой. Я тебе покажу, как пользоваться моим доверием ради других девиц, в смысле, просто пользоваться. Посмотревшись, я нашла взглядом стул и, поднеся его к двери, подпёрла ручку так, чтобы с той стороны никто не смог отпереть. Попробуй-ка теперь пройти незаметно, буркнула злохихикая и возвращаясь в постель. Какое-то время я ещё смотрела на нехитрую защитную конструкцию, Обдумывая, сколько Альрику времени Альрику его рыжий понадобится, прежде чем он вернётся. Но от чего-то эти мысли настолько разозлили, что даже руки затряслись от желания придушить парочку. Пришлось повернуться к двери спиной и старательно повторить новый материал по менталистике. Как провалилась в сон, не помню. Зато проснулась от шума. Стул скрипел под натиском двери, но не поддавался. Не сразу поняв, что происходит, я сначала испугалась. А потом заулыбалась настолько широко, что скулы едва не свело. "Кая, открой", раздалось с той стороны. "А волшебное слово", пропела я, поднимаясь с постели и чувствуя себя победительницей в этой маленькой войне. "Прибью", ответил Альрик вновь толкнув дверь. "Не то слово", я отыкнула языком. "Не умеешь быть вежливым, Бэйт, значит, не видать тебе моего окошка. Прощай". "Кая, я ведь её выломаю". пригрозил Альрик, и голос у него был настолько спокоен, что я даже ликовать начала чуть меньше. Как сломаешь, так и назад вставишь, проговорила встав у двери. Мой тебе совет: возвращайся туда, откуда пришел. Утром прокрадешься как-нибудь мимо Айрвулф. Будет тебе уроком. преподавать значит решила. Вкратце его спросили с той стороны. Я как-то вся подобралась от его тона, нахмурилась. Но сдаваться не собиралась. Проваливай, повторила грозно. И сюда больше не суйся со своей магической защитой. Ясно. Я тебе больше не доверяю. Отойди, услышала его голос. Подумала и поступила как попросили, на всякий случай. И почти сразу стул, приставленный мной к двери, отлетел вперёд и проехался по полу до самой стены. Следом открылась дверь, и ко мне вошёл Альрик. Одетый в чёрные брюки и белую рубашку с закатанными по локоть рукавами, взъерошенный и какой-то уставший. Он осторожно прикрыл за собой дверь и повернул замок трижды. Я смотрела за его рукой как заворожённая, затем перевела взгляд на самого блондина и уточнила: "А если бы я не отошла, прибил бы меня столом?" Алерик вздохнул и пошёл к окну, молча. Думала, уже так ничего и не скажет. Но он поднял тот самый стул, осмотрел над предмет поломок и, не обнаружив он их, вернул предмет мебели к столу. Затем, повернувшись ко мне, сообщил: "Я проверил где ты, чтобы не причинить вреда, Кая. Надеюсь, на этом инцидент исчерпан". Он говорил и выглядел так, будто смертельно устал. Честное слово, и из глубин моей души поднималось и рациональное желание согласиться со всем, пожалев Альрика. Только вот я понимала, откуда эта усталость. Перед мысленным взором вновь возникла наглая улыбка его рыжей подружки. Ты обманул моего брата и меня, холодно ответила я. Обещал поставить защиту и сам же воспользовался нашим доверием. Это ненормально проникать в чужую комнату и ходить в ней как у себя дома, пока хозяйка спит. Нет бит. Инцидент не исчерпан. Ну пожалуйся на меня, Хакано. предложила Алерик, слегка склонив голову вправо. Он стоял спиной к сумеречному свету, пробивающемуся сквозь занавески, и я не могла различить выражение его лица, от чего она начинала нервничать. И не собираюсь жаловаться, выпалила, сжимая кулаки. Но ты и сейчас же дашь мне магическое обещание, что больше никогда. Нет, прервал он. И Хакан знает о моих вылазках. Я опешила. Как это знает Хакан? Он бы никогда. Я замолчала, осмысливая услышанное. Мог ли мой гиперзаботливый брат разрешить этому типу подобное? Нет, с чего бы ему делать это? Но Алирик излучал такую уверенность, что хватало на нас двоих. В довершение ко всему он пожал плечами и добавил спокойно: "Хакан понимает, что я не причиню тебе вреда. И ещё, ты бы оделась, Кая. Холодно". Что? Нахмурившись, я посмотрела вниз и почувствовала, как наливаются румянцем щёки. Моя любимая короткая шёлковая сорочка действительно плохо грела и мало что скрывала. Развернувшись, я ринулась к кровати, схватила одеяло и принялась кутаться в него, не зная, чем оправдать собственное поведение. Как я могла забыть, в каком виде встречаю Бэйда? Однако объяснений никто не потребовал. Обернувшись снова, я обнаружила закрывающееся при помощи магии окно. Алерика уже не было, щёлкнуло щеколда. От этого звука я вздрогнула, присела в постель и растерянно осмотрелась. Будильник, стоящий на тумбе рядом с кроватью, показывал полночь. Всего-то. Недолго же он развлекался со своей девицей, пробормотала я, откидывая в сторону упавшую на лицо прядь волос. Плевать, разберусь с этим позже. С такими мыслями я улеглась, собираясь немедленно провалиться в сон и забыться. И если первое получилось довольно-таки быстро, то со вторым вышла проблема. Мне снился Алерик, и я. Снились мы. И рыжая девица сгорела бы со стыда, подсмотрев на мой сон. Первым, что я сделала с утра, стало посещение душа. Никогда в жизни до этого меня не терзали настолько сильные эмоции по пробуждению. И именно их я с отчаянием пыталась смыть, когда услышала, как открывается дверь в ванную комнату. Учитывая моё единоличное проживание на втором этаже, это показалось странным. Кто здесь? напряжённо уточнила я из кабинки. Простите, я новенькая, отозвался тонкий женский голос. Меня переселили сюда, на этот этаж. Я выключила воду и, обмотавшись полотенцем, заинтересованно выглянула наружу. Там стояла девушка, поступившая в один со мной день. Миниатюрная бледная брюнетка с большими тёмно-синими глазами. Я запомнила её, потому что она совершенно не соответствовала выбранной специальности. Некромантия, озвучила я свои мысли. Да, на полных бледных губах девушки мелькнуло подобие улыбки. Моё имя Атала Майт. Каехим отозвалась я, приближаясь и протягивая девушке руку. Тала опасливо посмотрела на мою конечность, потом неуверенно улыбнулась и качнув головой, сообщила то, что я и так знала. Некроманты не любят тесных телесных контактов. Прости. Я тут же смутилась и попыталась оправдать своё невежество. Но ведь ты только поступила сюда. Я думала, этот запрет касается лишь сильных, обученных магов. работающих по профессии. Запрета на самом деле нет, спокойно отозвалась Тала и добавила загадочно: но именно тебе будет неприятно моё прикосновение. Я довольно-таки сильный маг на самом деле. Вот как? В мой голос невольно просочилось сомнение. Тала неожиданно грустно улыбнулась и с нескрываемой обречённостью ответила: Я внучка Лоэ Филочернуса. И всё тут же встала на свои места. Филь Чернус всплыл в голове. Некромант высшей степени дара, достигший невероятного уровня мастерства. Его боялись и боготворили на всех трёх континентах. Даже мой отец, несколько раз упоминавший об этом Эльсия, не скрывал уважения. Вот только удары Чернуса была оборотная сторона. Чем сильнее он проявлялся, тем сильнее менялась аура его носителя. Говорят, даже находиться рядом с этим мужчиной в последние годы Простому человеку было невыносимо. Вспомнив всё это, я прислушалась к ощущениям. Ничего. Тала не пугала своим присутствием и даже тревоги не вызывала. Однако пожимать ей руку я передумала. "Что ж", проговорила потомственная некромантка красноречиво, посмотрев на одну из ближайших душевых кабин. "Мне нужно собраться перед учёбой". "Да, конечно", опомнилась я, отступая. "Так, да, новых встреч" Талу удивлённо посмотрела на меня, затем кивнула и скрылась в кабинке. Я же, чувствуя себя ужасно неловкой из-за собственной реакции на её слова, помчалась одеваться. Только в комнате мне вдруг подумалось, что теперь нас на этаже двое, а это уже гораздо интереснее. Я больше не отчельница, и тут же пришёл вопрос: за что сюда выселили Талу? Узнать это сразу не удалось. Пришлось спешить на занятия по углублённому изучению иллюзорного преображения предметов. Аэрохейм, поможете нам? Я грустно кивнула, поднялась с места и принялась мысленно повторять про себя нужные слова. Ну, по-прежнему нужно только одно: озвучить заклинание на забытом языке и добавить пятую формулу. Грем Дипс впился в меня грозным взглядом. Это так сложно для вас? Урок подходил к концу, и я пребывала в отчаянии. "Несложно", соврала я, старательно не глядя по сторонам и произнося звуки, от которых язык сворачивался в трубочку и не желал разворачиваться. Дипс поморщился. "Плохо", воскликнул он, всплеснув руками, профессор сам проговорил заклинание на забытом, добавляя пятую формулу для нейтрализации негативных последствий. "Повторяйте". Я повторила. Сидящий боком ко мне Борн Зиггс звонко ударил себя ладонью по лицу. Где-то за спиной фыркнула Эсма. У них сегодня получилось создать крошечные первые иллюзии, а у меня нет, констатировал профессор то, что я и так понимала. Отвратительно. Не, Люсиаш, э, Люзяхч, вы так вместо иллюзий создадите подобие того, что было, высушив свой резерв до дна. Слышите меня? Слышу. буркнул я о теперь я могу разобрать ваши слова благо один хар斯基 вам дается легко и свободно а вот остальные погодите но разве вы не учились в колледже на факультете с лингвистическим уклоном остается лишь гадать каким чудом его закончили садитесь я вернулась на место и замерла каменным изваянием стыдно было просто невыносимо дело в том что я действительно училась на факультете Где преподавали помимо прочего три международных и этот проклятый забытый язык. И вот последний я сдала с пятой попытки, взяла преподавателя из морам, а теперь мне предстояло говорить на нем все самые важные заклинания. Но самым страшным позором было иное. Сегодня Альрик Бейд сидел в кабинете и был свидетелем моих многочисленных провалов. Этот нехороший тип заявился к началу урока. И поприветствовал Дипса, сообщил, что записался вольным слушателем на его предмет. Мне хотелось выть. Не расстраивайся, заметив моё состояние, попытался успокоить меня Оскальд. Зато ты красивая, когда не злая. Говорил он тихо, но в кабинете стояла такая оглушающая тишина, что слова Сдорвека, кажется, услышал каждый. И, видимо, чтобы добить меня, Оскальд добавил: Сегодня танцы будут в честь начала учебного года. Хочешь, я тебя приглашу, если ещё никто не приглашал? Я медленно повернула голову и посмотрела на соседа таким уничижительным взглядом, что любой предпочёл бы ретироваться. Любой, но не оскольть. Не благодари, отмахнулся он. Мне несложно уделить тебе немного времени. Только не рассчитывай, что мы постоянно будем вместе. Ладно? У меня вообще-то планы на другую девчонку. Спасибо. Процедило я сквозь зубы. Но на танцы я не пойду. Зубрить будешь? хмыкнул Оскальд. Зря. Развлечься иногда тоже надо. Хотя с твоим провалом на забытом языке, пожалуй, да. Праздновать пока нечего. На счастье Оскальду дальше раздался звонок, означающий конец занятия. Быстро записав задание гнусно усмехающегося, явно слышавшего наш с соседом диалог Дипса, Я схватила вещи и ринулась прочь к аудитории профессора Эроя. Настроение ещё больше омрачилось от осознания того, что и там будет бейд. Однако именно он умудрился всё изменить всего парой предложений. Догнав меня несносный блондин, неожиданно сообщил: "Думаю, тебе стоит поступить так же, как когда-то сам профессор Дипская. Он нанимал репетитора-менталиста, способного довольно быстро обучить тому, На что в обычном режиме уходят месяцы, а то и годы. Как только до меня дошёл смысл сказанного, я с удивлением уставилась на Альрика. Дипс нанимал кого-то для себя? У всех есть слабости. Пожал плечами Альрик. У каждого, и в этом нет ничего предосудительного. Главное понимать, мешают они тебе или нет. Если нет, то можно оставить как есть, принять их. Если что-то не устраивает, работать с этим. Я кивнула, всё ещё переваривая услышанное, и вошла в аудиторию профессора Эроя с самым задумчивым видом. А когда оглянулась, чтобы поблагодарить Бэйда, того и след простыл. На этом занятии он как вольный слушатель не присутствовал, чем страшно меня расстроил. Профессор Эрой так же удивил. Появившись перед нами, он грустно уведомил всех о срочном собрании преподавателей, а потом увелел отправляться в ботанический сад с его лаборантам. Нам представили хмурого брюнета по имени Янис и пожелали удачи. В итоге мне пришлось идти в сад без напарника и самостоятельно искать священное древо, а затем старательно зарисовывать его на пергаменте. Выходило криво, косо и совершенно неправдоподобно. Я злилась на себя за отсутствие художественного таланта, на профессора за то, что не отговорил от столь сложного выбора первой иллюзии. на лаборанта Яниса за катастрофически малое количество данного нам времени и на Альрика Бейда за то, что занимал большинство мыслей в моей голове. Я то и дело думала о Блондине, гадая, куда он ушёл занятие, зачем провожал меня до аудитории, солгал ли он, говоря, что Хакан знал о ночных визитах в женское общежитие через моё окно. Вопросов было много, а ответов так мало, что хотелось рычать от безысходности. Прибывая в полном раздрае, я присела у таблички с названием дерева и, прикрыв глаза, пробормотала: "Не знаю, может, и правда для меня это слишком. Я просто не способна создать иллюзию по рисункам и проекциям. Пора это признать". И в этот момент на моё плечо приземлился толстенький, мягкий на ощупь плесть священного дерева. Это было сродни помощи свыше, честное слово. Ведь срывать растения в саду запрещено, Но на повшедшем листе правило не распространялось. Я возлековала, осторожно засунув предмет своего восторга в карман, собрала вещи и отправилась к точке сбора, где ждал всех нервный Янис. "Возвращаемся", постановил он, едва последние члены группы вернулись. "Мы и так задержались. Скорее, сегодня ещё танцы, дел по горло. Дался всем этот бал в честь начала года." Подумала я, раздражённо осматривая зажёгшиеся восторгом лица однокурсников, идти на танцы мне не хотелось. И не потому, что я боялась конкуренции или стеснялась кого-то, просто не видела смысла в напрасной трате времени. К тому же у меня не было желания лишний раз смотреть на заносчивую рыжую девушку, которая наверняка будет липнуть к Бейду. Они оба вызывали во мне страшные чувства, каждый по-своему. Нет, Определённо, танцы в самом начале учёбы были плохой затеей, но одногруппники так не считали. Эсмес с энтузиазмом обсуждала, что стоит надеть и во сколько явиться на праздник, а парня кого пригласить. Меня они также пытались вовлечь в свои глупые разговоры, потому едва вернувшись в академию, я решительно отказалась от мысли идти вместе в столовую. Обеденный перерыв я потратила на музей, тот самый, о котором упоминала профессор Жуфт. Предметом моих изысканий, конечно, стал драциферс. Ну и тут меня ожидало разочарование. Этот необычный зверёк, так понравившийся мне в книге, теперь представлял собой весьма плачевное зрелище. Плешивое чучело хотелось пожалеть и закопать, чтобы оно никого больше не мучило своим облезлым внешним видом. Я даже погладила его. Но тут Жапаслева отдёрнула руку, потому что от единственного моего прикосновения с бедолаги посыпались остатки рыжей шерсти. Она упала и предательски легла вокруг задних лап животного. Я и не придумала ничего умнее, чем собрать её и спрятать в карман, подальше от глаз дремавшего неподалёку смотрителя. При этом меня не покидало чувство, что сам Драциферс неустанно и осуждающе следит за каждым моим действием. Потому было стыдно и хотелось быстрее уйти. Окончательный испортив не только своё настроение, но и чучело Драциферса, я покинула музей. И к своему счастью, увидела неподалёку брата. Как он не обрадовался встрече и даже замедлил шаг, явно заподозрив неладное издалека. Но я неумолимо ринулась вперёд, желая отыграться на нём за отвратительный день. "Дорогой брат", заявила с патетикой, расставляя руки для объятий. Вот и ты, такой сильный, смелый и заботливый. Хакан нахмурился и с интересом уточнил: "Что я сделал на этот раз? Судя по количеству комплиментов, ты зла, как тот ненормальный горемыч, которого вы с грипсом на нас натравили". "Каким грипом?" на миг растерялась я. "Так называют вашего декана", пояснил брат. "Сократили, так сказать". "Понимаю", кивнула я. "Вам боевикам не хватает мозгов запомнить полное имя преподавателя". Если не ошибаюсь, ещё недавно ты сама мечтала стать одной из нас, напомнил Хакан. Брат выглядел спокойно, но слегка прищурил глаза. Что, как я знала, означало нарастающее раздражение. "Ошибаешься", ответила я, после чего многозначительно добавила. "Тогда я не отдавала себе отчёт в том, что делаю. Впрочем, как и ты, когда давал разрешение тени своего друга пробираться в окно моей комнаты по ночам". Теперь присщурилась уже я. От ответа Хакана зависело многое, и я до последнего момента надеялась услышать, что Алирик Бейт солгал. Однако брат не спешил отнекиваться. Вместо этого он пожал плечами и заявил: "Так и знал, что ты начнешь скандалить. Вот и не сказал. То есть ты действительно был в курсе, а пешил и я. Да? Просто ответил Хакан, посмотрел мне в глаза и как-то обиденно попросил. Пожалуйста, разреши ему проходить через окно Кая. Алирик никогда не причинит тебе вреда. Я обещаю. Мне ты веришь? Тебе? Я повела плечами, мотнула головой и напомнила: "Мы говорим о Бейде, так что или объяснись, или отойди. Как с тобой бывает сложно". Хакан потёр лоб, вздохнул и неохотя ответил: "Алирик, ему нужно в общежитие, понимаешь? И всё. Это отвратительно". Я всплеснула руками. Ты себя слышишь? Да мало ли кому что нужно. Вот она, мужская солидарность во всей красе. Нет уж, дорогой братец, пусть твой дружок зажимается со своей рыжей девицей в другое время и в другом месте. Что? Хакан нахмурился. О чём ты? А нужда Халирика-бейды, конечно, пояснила я, рисуя руками силуэт рыжей гадины перед собой. Грудь, талию, бёдра всё у неё было больше, чем у меня. И это разозлило ещё сильнее. Устроили и общежитие, и продажный дом, а мне предлагаете вам пособничать. Какой дом, Кая, ты не так поняла. Хаканс нескладительно улыбнулся и стал ужасно похож на отца. Я не о тех нуждах, хотя будь это и так, не вижу ничего предосудительного. А я вижу и не позволю. Хорошо, хорошо. Брат остановил меня, выставив вперёд руку. Успокойся. Я понял тебя. Только Алирик действительно должен приходить в общежитие, и не для того, чтобы устраивать свидания. Зачем тогда? Хакан склонил голову, посмотрел на меня из-под лобья, оценивающе, что ли, и явно решившись на некое откровение, сообщил: "Ладно, я знаю, ты умеешь хранить секреты, и только поэтому доверю тебе его маленькую тайну. Но пообещай, что это останется между нами. Обещаю?" Мне потребовалась вся выдержка, чтобы не выдать, насколько сильно я хотела узнать хоть один из секретов Альрика, пусть даже самый крохотный, чедушный и невзрачный. Он подрабатывает репетитором. Чего? Что слышала? Бейт подрабатывает репетиторством? Проговорив каждое слово, я в гневе сложила руки на груди и покачала головой. За кого ты меня держишь, Хакан? Придумай что-то более правдоподобное для оправдания своего дружка-преступника. А преступником-то он когда стал? поразился брат. Когда его назначили тенью, парировала я. Если ты забыл о статусе этого типа, то я нет. А, статус. Хакан запустил печеню в тёмные волосы, откинул сильно отросшую чёлку и посмотрел на меня так, что стало неловко. Показалось, что брат испытывает разочарование во мне. Или что-то похожее, досаду в любом случае стало не по себе. Даже захотелось оправдаться, хотя не за что, вот правда. Разве я виновата в том, что пытаюсь мыслить рационально? Хакан, кажется, пришёл к такому же выводу, потому что взгляд его неожиданно смягчился. Да, Альрик действительно тень, заметил брат задумчиво. Неудивительно, что ты относишься к нему с такой агрессией. Ясно, но ты ведь ничего не знаешь о его ситуации. Так может объяснишь? попросила я, снова превращаясь в слух. Только на этот раз без обмана, Хакан. Я не обманывал тебя, ответил брат, посмотрев на меня предельно серьёзно. Алерик подрабатывает репетитором у нескольких богатых девушек с четвёртого курса. Ни им, ни ему не нужно, чтобы об этом знали. Девушки получают знания, а Бэйт деньги. Все счастливы, кроме меня, напомнила я. Не очень-то приятно засыпать, зная, что в твою комнату вот-вот вломятся через окно. Брось, он уходит до полуночи, отмахнулся Хакан. К тому же, бывает там лишь пару раз в неделю. У него своё расписание. То есть он занимается не только с девушками, догадалась я. С кучей парней тоже, кивнул брат. У Али рекомендательный дар, так что он легко подтягивает ребят по нужным предметам. Быстро и качественно. Кроме того, подрабатывает лаборантом у нескольких профессоров. И куда ему столько денег, закономерно удивилась я. Он же тень. Однажды Бейт получит свободу, пожал плечами Хакан, потом посмотрел на меня, усмехнулся и добавил тихо: "Но старается он и правда не для себя, Кая. А для кого тогда? Говори, я ведь уже дала обещание молчать. Давай, Хакан, не молчи. Я никому не скажу. Я тебе доверяю", сурово сказал он. Но если ты проболтаешься, выйдет, что я трепло. Да честное слово, я могила, поклялась, приложив руку к груди. И брат сдался. Вздохнул тяжело, мотнул головой, отбрасывая чёлку с глаз и сообщил. В конце этого года младшей сестре Алерика предстоит выпуск из элитного девичьего училища, и ей нужно на что-то жить дальше. Бэйт копит деньги для неё. Я смотрела на Хакана так, Будто он только что рассказал про новый, только что открытый континент, неожиданно поднявшийся с одного океана. Сестра? У Альрика есть сестра, ради которой он подрабатывает то тут, то там. Но где тогда их родители? Наконец отмерев, уточнила я. Почему он должен думать о ее будущем? Аэрбейт, их отец, был дипломатом в Тассарисе и погиб при исполнении пару лет назад. Проговорил Хакан нехотя. Весь его вид буквально кричал о том, как не хочет брат посвящать меня в чужие тайны, но я бы не дала ему замолчать. Нет, не теперь. А мать, тётки, дяди, родные и близкие. Спокойней, Кая. Хакан заломил левую бровь от удивления. Сейчас расскажу. Раз уж начал. Мать у них и правда есть, и проживает она на юге Дянхара, но никогда не занималась детьми. Есть и среди чистокровных эльфов такие типажи, Что не хотелось бы даже знакомства с ними водить. Аэрбейт в память о недолгом браке содержал ее, пока был жив, но та все равно умудрилась влезть в огромные долги. Когда он умер, она распродала все имущество и воспользовалась одним из разделов теневого кодекса. Не понимаю, прошептала я, на самом деле уже догадываясь о страшной правде. Мать Альрика сообщила в комитет по теневым разбирательствам, что ей не по силам содержать детей. и попросила найти богатую семью Эльсов, которая выкупит её дочь. В качестве тения. Альрик в это время учился в Тасарисе и по законам той страны мог оспорить право на собственную свободу, а его сестра, которая обучалась в Дянхарии, не могла. Ей вот-вот должно было исполниться 15 лет. Она полностью зависела от матери. Альрик приехал сюда, бросив учёбу там, но оспорить сделку не смог. Нельзя стать эпикуном сестры, не имея ничего за душой. Вернее, кое-что за ним числится, но вступить в право наследования он сможет только в середине этого года, когда ему исполнится двадцать. Бюрократическая машина бывает безжалостна. В общем, жизнь для него перевернулась вверх дном. Погоди, но тень сейчас именно он, припомнила я. Как это вышло? Когда Альвик понял, что не сможет переиграть мать, то обратился к давнему другу отца, чтобы тот выкупил Энни, так ее зовут Эн Бейт. Ну и Аир Ройс перекупил девушку, но свободу дать ей не смог. Дальше вступили в силу наши законы, по которым отпустить тень просто так никто не может. Если тень была куплена, а не стала таковой после совершения преступления, то кто-то может заменить ее добровольно, предложив себя. И если хозяин согласен, обмен происходит. Припомнила я, а затем неверящи, глядя на брата, прошептала: «Он предложил себя на замену». Альерик. Да, Кая. Хакан Хмуро оглянулся на здание академии. Ему пришлось. Аир Роис определил Энни в то же училище, где она была раньше, оплатил оставшееся время учёбы. А Альерик по закону стал тенью Рикарда, единственного сына Аира Роиса. Они сделали именно так, чтобы он мог продолжать учиться хотя бы в качестве вольного слушателя. А как же свобода? Проданные тени могут её получить не раньше, чем через 10 лет отработки или за отдельные выдающиеся поступки, такие как спасение жизни хозяина. Да-да, варианты есть, но подстроить их не удастся, потому как каждый из них проверяется специальной комиссией и менталистами. Кивнул Хакан. То есть изобразить покушение и спасение не выйдет. А пока Альрик тень и старается сделать всё ради Энни. Мы тоже о ситуации много не говорим. Бойти не любят поднимать эту тему. Ясно. Так что не злись на него из-за надуманных бредней. Бредней? эхом отозвалась я. Я же вижу, с каким презрением ты смотришь в его сторону. Презрением? Я почувствовала, как щёки залил румянец. Ох, знал бы Хакан, что именно было в моём взгляде, адресованном Альрику. Вернее, нет. Пусть никогда этого не узнает. Я поняла. Проговорила как можно спокойнее. Постараюсь быть с Бейдом помягче. Спасибо, Кая. Хаккан продолжал хмуриться, явно не гордясь тем, что вы был толтайну друга. Потому, наверное, поспешил напомнить. Только ни с кем не обсуждаю услышанное. Кое-что люди и так знают. Что-то сами додумывают. Однако не стоит раздувать сплетни дальше. Я же обещала. Хорошо. Как она облегчённо вздохнул и помолчав ещё пару секунд, перевёл тему. "Давай-ка теперь обсудим сегодняшний бал. Я не собираюсь покидать комнату и пропускать кого-то через окно", проговорила в ответ и добавила, отведя взгляд. "Разве что Бэй допущу, если у него расписание. Попроси его установить дополнительную защиту. Скажи, что это моё условие. Если хочет проходить через окно, пусть усилит свои заклинания". Тогда он не удивится моей неожиданной доброте. Отлично, так и передам. Хакон просил. Вечером загляну к тебе вместе с ним. Будь в комнате часов, скажем, в шесть. Увидимся позже. Я кивнула и отправилась на занятия, хотя ни о чем другом, кроме истории Альвика, думать больше не могла. Все внутри буквально кипело от негодования. Неужели никого больше не нашлось у Бейдов, чтобы помочь после смерти их отца? Мир ведь огромен. А закон создан, чтобы делать его чище и лучше. Как же всё вышло, так наоборот. Тайна Альрика давила на меня каменной плитой до самого вечера и привела к неизбежному. Забежав в библиотеку, я помимо нужной для учёбы литературы, прихватила несколько кодексов, а также скачала на голофон кое-какую практику по теневому законодательству, чтобы лично ознакомиться с волнующим теперь вопросом. Так, добираясь к 6 часам до своей комнаты, я думала только о том, сколько предстоит изучить, не отвлекаясь на танцы и прочую ерунду. Но, как водится в этой треклятой академии, планы круто изменились. Стояла оказаться в общежитии на нужном этаже.